«Не думаю, а уверен в этом». «Однако, Д'Артаньян, торопись. Не забывай, что тебя ждет королева, а после королевы кардинал, а после кардинала я». Д'Артаньян позвал слугу Анны Австрийской. «Я готов, мой друг», — сказал он. «Проводите меня». Слуга провел его окольными улицами, и через несколько минут они вступили через маленькую калитку в дворцовый сад,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 Д'Артаньян внимательно следил за ним, стараясь прочесть его мысли. Но лицо кардинала было столь же непроницаемо, как конверт пакета, который он отдал мушкетеру. — Эге, — подумал Д'Артаньян, — он, кажется, сердит. Уж не наменяли. Он размышляет. Не собирается ли он отправить меня в Бастилию? — Только смотрите, мансеньор, при первом же слове, которое вы скажете, я вас за душу и сделаюсь фрондером.